Строгость, строгости, строгость. Николай I и евреи. Последние годы Николай I опять очаровал некоторых патриотов и почвенников. И государьник он и разумный в своей строгости муж, и вообще очень порядочный, добрый человек. Насчёт порядочности и личной честности не спорю. Очень может статься. Он и был субъективно человеком очень приличным. Только вот не уверен, что она имеет отношение к оценке политика Николая I Палкина. То есть я хотел сказать, конечно, Павловичу. Ведь и Томас Торквимада был лично честен и ни копейки не брал себе из десятков миллионов золотых, отнятых у умиравших на кострах. И Наполеон не был ни сажателем, ни бавником, ни дураком. Так, всего на всерьёз организатор убийства нескольких миллионов человек, а вообще вполне милый, приятный человек, честно плативший по счетам и, судя по отзывам лично его знавших, очень интересный собеседник. Николай Пал... Павлович тоже был и честным, и приличным, и семьянин хороший, и добрый, разумный хозяин, и лично мужественный. Как хорошо он вел себя в 1834 году, во время пожара в Зимнем дворце. А скольким россиянам, евреям в том числе, стоил жизни его маниакальный страх перед революцией, желание любой ценой удержать Россию в тисках феодализма – это особый разговор. Если для Александра I способом исправить евреев было просвещение, для его младшего браца таким средством стала армия. Справедливости ради просвещение евреев в это время и не происходило ни при Александре, ни при Николае I. Александр I разрешил евреям получать светское образование, но евреям-то этого вовсе не хотелось. Еврейский учебник повествует, что были открыты государственные казённые школы для евреев, чтобы улучшить их культурное положение. Но большая часть евреев отнеслась к ним как к суровому наказанию. Текст это доказывает одно: нет худшего и опаснейшего вранья, чем полуправда. Здесь нет ни слова о том, что кагал напрягал усилия, чтобы погасить малейший проблески просвещения, чтобы сохранить в неприкосновенности истори сложившийся религиозно-общественный быт. Раввинизм и хасидизм в одинаковой мере слились в корне за топтать молодые побеги светского образования. В очередной раз подчеркну, как хорошо, что это написал еврей. В 1817 году, затем в 1821 году отмечены случаи в разных губерниях, когда кагалы не допускали еврейских детей до обучения русскому языку и в каких-либо общих училищах. То есть были и сторонники светского образования, но в основном это ашкенази, жившие в западной части страны ашкенази, испытавшие воздействие еврейского просвещения хаскалы. Исак Берлевинсон, долгое время живший в Галиции, гизяновский учитель в Варшаве, Литман Фигин, черниговский купец, активно торговавший с Польшей, много раз ездивший в Австрию. Но это ведь все единицы. Они могли агитировать, могли помогать русскому правительству, но они они делали погоду в прочно замкнутом для чужаков в еврейском мире. Где были светские школы, так это в Вильне, где жили пополам мушкеназе и немецкие евреи. Ещё идеи светского образования были сильны в Одессе, в Кишинёве, то есть на новых местах среди переселенцев, где влияние кагала, воли неволи ослабевало. А в Одессе ведь ещё и шёл приток евреев из Галиции.